Шесть. Через распахнутые двустворчатые двери Оля попала в холл с головокружительно высоким потолком Тут кипела работа Строители пилили, забивали, сверлили Пыль защекотала ноздри Солнечный свет проникал в интернат сквозь витражные стекла Большое окно выходило на задний двор, поросший вереском Витраж изображал гроздья винограда, сваленные на тарелку, гранаты и головку сыра Натюрморт хранился под толстым слоем паутины У арахнофоба Артема один вид этих паучьих тенет должен был вызвать приступ паники. Стены холла были обшиты дубовыми панелями, местами отклеившимися, попорченными древоточицами. Слева от камина? Да, да, был и камин, выложенный из валунов и напичканный деревянной трухой. Располагалось двухметровое панно. Рыбацкая сценка бородач в допотопном фартуке и крагах тащил из бурлящего океана невод с зубастой рыбой. Оля разглядывала лепнину, широченную лестницу и картины, прислоненные к стенам. В проемах по бокам холла вырисовывались длинные анфилады. Прежде она не бывала в таких домах, лишь читала о них. Джинсы рабочих, ее собственные левисы, кеды, смартфон в кармане казались совершенно неуместными, противоестественными здесь. Они словно нарушали неписанные законы особняка. Оля телепортировалась в декорации к викторианским романам. У камина, естественно, смотрелись бы герои Артура Конан Дойла и Генри Джеймса, попыхивающие трубками, наряженные в сюртуки. «Впечатляет, да?» Подтверждая реплику Игоря Сергеевича, Оля громко чихнула. «Авгиевы конюшни, но это поправимо. В тридцатые дом использовали как дровяной склад, только западное крыло. Сейчас там находятся классы». В шестидесятые и девяностые тут кратковременно открывали пионерские лагеря. Здание стояло без хозяев двадцать с лишним лет. 20 лет?» — повторила Оля. «И никто не забрал картины?» Она пригляделась к полотнам. Рамы облупились, а холсты безвозвратно потемнели. От влаги краска потекла. Оля различила танцующего орликина, хоровод у костра, каких-то дородных горбатых баб. «Повезло», — сказал Игорь Сергеевич. Поместье надёжно спряталось в лесу. Ближайшая деревня, Гурьева, была в трёх километрах, но опустела ещё до войны. А картины мы достали из подвала. Там полно занятного старья. Может, попробуем продать его на ebay антикваром?» Учитель зашагал к лестнице, а Оля задержалась у неглубокой нише. В нишу было вставлено потускневшее зеркало. «Оно поломалось», — сострил Игорь Сергеевич. «Глючит?» Оля провела рукой у горла. Из-за дефекта отражение изогнуло шею так, будто позвоночник выдернули и скрутили пружиной. Рядом с нишей обнаружился дверной проем, задрапированный пленкой и заколоченный поперек доской. «Вход сюда категорически запрещен», — сказала Валентина Петровна. За ней в холл вошел парень с парковки. Крепкий, спортивного телосложения, он посмотрел на Олю и шустро взбежал по ступенькам. «Здание девятнадцатого века», — проговорила директор. Острый нос делал ее похожей на енота из какого-то мультика. Идёт ремонт, мы не хотим, чтобы наши воспитанники пострадали». В ступеньки устилал прохудевшийся бурый палас. Лестница раздваивалась, и пролет был помечен очередным витражом с плесунами в карнавальных масках. Света вполне хватало, но в интернате тени доминировали над живыми людьми. Они гнездились в нишах, прятались за простенками, занимали места отлучившихся строителей. На втором этаже орава теней втиснулась между полосами света начерченными у окон. Получалось зебра, белый мазок, черный мазок. Даже обои здесь были особенными, будто не из бумаги, а из шелка, правда, какого-то жирного и осклизлого. «Все это мы, конечно, закроем пластиком», — сказала Валентина Петровна. «Школа существует недавно, но мы гордимся имеющимися достижениями, стремимся дать детям самое лучшее». начиная от преподавателей высшего уровня и заканчивая дополнительным образованием и доброжелательной, доверительной атмосферой. Атмосфера была не то чтобы доброжелательной, скорее совсем наоборот. Клочья паутины и певучий паркет, сумерки в ущельях боковых помещений и потеки на побелке, а рядышком батареи и трубы прямиком с завода, кабели... мелькнувшая за приотворенной дверью девчонка с китайским планшетом и приглушенный трип хоп из колонки. Это современное, наносное, силой вмурованное странным образом обретало уютный флёр в стенах старого особняка. Компьютеры, вещала Валентина Петровна, высокоскоростной интернет. «Видать», — отметила про себя Оля, «горе-папаша Артёма неплохо заплатил, раз уж сама директорша проводит экскурсию». Мимо прошагал электрик. проскочила стайка веселых детишек. Полюбуйтесь, Игорь Сергеевич указал на торчащие стены изогнутый бронзовый хоботок. Газовые рожки. Коридор и при свете вмонтированных трубок был полутёмным, а представить его в мертвенном сиянии горящего газа, рожок не вызвал у новенькой энтузиазма, и улыбка учителя угасла. Оля смотрела в раскрытую дверь справа. Четыре аккуратно заправленные койки, шкафчики, вешалки. Спартанское убранство общежития внутри архитектурного памятника плюс капля о одомашнивания, цветы в горшочке, наклейки с диснеевскими персонажами, пушистые тапочки возле кроватей. «Здесь я буду жить?» «Нет-нет», — «Нет, нет, сказала директор, — «в виде исключения вас поселят вдвоем». «С Артемом?» — спросила Оля, будто директор могла говорить об Игоре Сергеевиче. «Конечно, милочка». «Я не милочка», — напряглась Оля. Диабетикам было противопоказано общаться с Валентиной Петровной, чтобы не впасть в кому от переизбытка сахара. Как скажете. Я не стану с ним жить. Оля еще дома порядком надоело корчить из себя приемную мамашу. Да, ей было жаль брата, но ведь и она осиротела. И она нуждалась в сочувствии. А вместо этого ей всучили мальчишку, которого она не переносила на дух при жизни мамы. Держи подарок, у тебя же других забот нет, вот и понянчься. Фигушки в мусорное ведро, заодно с подгоревшими гренками. Раз уж теперь вокруг есть взрослые, пусть они подтирают тёме сопли. Но ваш отец спросил, чтобы... Он мне не отец, перебила Оля Валентину Петровну. Он, отец Артёма, Боров, не удосужившийся приехать на кремацию мамы. Хорошо, сказал Игорь Сергеевич, но до вашего совершеннолетия юридически... Юридически я обязана жить с братом? Нет, но в таком случае тот не занято? Оля кивнула на койки. «Занято», — сказала Валентина Петровна. «Тут пятиклассники живут. Игорь Сергеевич...» Она развела до смешного миниатюрными руками. «Заселяйте ее в общую комнату». «Не жалко вам брата?» — спросил учитель, когда директор утопала. «Вам бы вместе держаться. Тяжко ведь ему». «Я поняла, почему вы психолога нахваливали». Оля посмотрела косо. «Вы он и есть на полставки. Угадала?» За окном снова хлынул дождь, и сумерки шевельнулись в пустых комнатах ветхого дома.